Дмитрий Найденов. Разлом. Магическая школа. Книга вторая. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Урок магии. Проснулся я рано утром, когда рассвет еще не начался. На настенных часах было пять часов утра, и чувствовал я себя просто отлично. Огромное количество живы, влитая в мое тело, дало свой эффект. И тело полностью восстановилось. Правда, левая рука ещё побаливала, но это нормальное явление для только что сросшейся кости. Первым делом я посмотрел, как обстоят дела с моими источниками и энергоканалами. К моему удивлению, источники были заполнены наполовину. Внимательно присмотревшись к энергоканалам, я увидел, как в моё тело очень медленно вливается магическая энергия. При этом каждый источник втягивает в себя энергию именно ту, на которую я их и настраивал. Огонь и вода. То, что тело научилось самостоятельно подпитываться извне, меня порадовало. Я такое уже читал в рукописях, и это свидетельствует о выходе на новый уровень моего развития. Трудно сказать, что стало причиной этого, но определённо мне будет проще в дальнейшем. Я очень осторожно усилил те два маленьких потока магической энергии, и они самостоятельно набрали силу, увеличив скорость вливания в моё тело. После чего попробовал ослабить своё влияние, и поток, хоть и уменьшился, но стал сильнее. Такими манипуляциями я за несколько минут раскачал скорость потока, и мои источники стали заполняться самостоятельно, но на очень приличной скорости. При этом наполнение шло не через основные энергопотоки рук и ног, а через само тело. Мне пришлось напрячь зрение, чтобы рассмотреть подобие второй сетки энергоканалов другого цвета, наподобие лимфатической системы человека с множеством капиллярных каналов. Поняв, что мои основные энергоканалы свободны, я занялся наполнением пустых кристаллов в первую очередь для себя. Земля, воздух, а затем и жива. При этом я выявил закономерность, что если с одной из энергий стихий прогонять живую в попутном направлении, то скорость потока увеличивается. Живо как бы стимулирует скорость прохождения по энергоканалам, а, возможно, и укрепляет их. Иначе, с чем связан такой быстрый рост, я не знаю. Одновременно с этим я занялся чтением конспекта и книги по нетрадиционной магии. Последнюю я практически дочитал, но теперь приходилось возвращаться к прочитанному и переосмысливать все полученные знания. Сразу видно, что книгу писали в попыхах, и она не закончена. Возможно, есть вторая часть, и нужно её поискать в библиотеке, так как вопросов у меня появилось ещё больше. Оказывается, достигнув определённого уровня, Можно совмещать стихии более сложными рисунками в разной последовательности, и от этого будет зависеть конечный результат сформированного плетения. Заодно я нашёл подтверждение, что маги могут облачаться в полные доспехи, но делать они это могут с уровня воин, и именно тогда источник достаточно мощный, чтобы поддержать такой большой расход энергии. Зато доспех защищает от атак со всех сторон. Известный факт, что некоторым магам удавалось поддерживать свой доспех, не задействуя свои энергоканалы, оставляя им большую возможность для манипулирования магией. В конспектах я нашёл подтверждение, что жива развивает энергоканалы путём её прокачки через себя, но это не даёт преимущества магам ранга ниже универсал, так как каналы настраиваются на определённую стихию. А потом уже не так сильно влияние живы, когда уровень мага повышается. Вообще, чем активнее происходит развитие мага в детстве, тем более высокий ранг он может получить в будущем. Именно поэтому аристократы имеют более одарённых детей, чем простолюдины, но последние берут, что называется, числом. С живой вообще очень много непонятного. Её воздействие на каждый организм мага отличается. Есть маги, и их довольно много, которые вообще не могут манипулировать этой стихией, но при этом могут иметь очень большой ранг в определённой стихии. Но в то же время есть лекари и целители, которые могут манипулировать только одной стихией, а именно живой энергией жизни. У некоторых бывают незначительные проявления к другим стихиям, но на очень незначительном уровне. Помимо этого, у магов владейщих живой очень часто рождаются дети с этой стихией. Раньше целители ценились невероятно высоко, и каждый княжеский род стремился получить в свою семью сильного целителя. Сейчас, с развитием обычной медицины, потребность в целителях стала не такой острой, особенно для простолюдинов, но сильные целители до сих пор в очень большом почёте. Все лекари ставятся на особый учёт в городской управе. На уровне княжества создано Министерство целительства, и они следят за равномерным распределением лекарей и целителей в зависимости от плотности населения. Лекари получают бесплатно муниципальное жильё для себя и своей семьи. При этом, чем дальше от крупного города он живёт, тем жильё лучше. Всё это дополнительно субсидируется на уровне княжества. Целители автоматически получают статус дворянина, а после 20 лет службы и ещё и дополнительную пенсию. Лекари и целители работают за деньги, и очень неплохие, но минимум медицинской помощи они обязаны оказывать бесплатно. К примеру, вправить перелом и соединить кости это не делают бесплатно. А вот если ты захочешь зарастить перелом, то это уже потребует отдельной оплаты. То же самое касается иран. Устранять угрозу жизни лекарь и целитель бесплатно, а быстро срастить ткани и избавить от шрама это уже за дельную плату. Сложные заболевания лечат целители, и тут, если у простолюдина не хватает денег на лечение, он может получить квоту, которую выдаёт всё то же министерство целительства. Но тут всё так же не просто. Квота выделяется в зависимости от возраста и полезности обществу. И ещё, в зависимости от накопленной живы в каждом регионе, вообще каждый целитель и большая часть лекарей должны поставлять живу в определённом количестве в местное министерство, исходя из возможностей и количества проведённых сеансов лечения. Исходя из накопленных объёмов, формируется фонд квот, который и распределяют по всему княжеству. Но больше всего меня заинтересовала информация о других привилегиях лекарей и целителей. Есть небольшое число магов, которые могут лечить и смогли получить ранг лекарь, так вот их не могут заставить идти служить в армию, а они принимают решение самостоятельно, кем им служить – лекарем или боевым магом. Меня напрягал пункт в договоре на обучение в магической школе, что по требованию князя любого мага могут призвать на военную службу, если возникает такая необходимость. Понятно, что меня лишний раз дёргать не станут, но иметь возможность самостоятельного выбора мне очень хочется. Поэтому первостепенной задачей нужно поставить получение статуса лекаря, а в этом мне как раз может помочь Кнежна, так как она целитель и знает все особенности получения того же лекаря лучше других моих знакомых. Вот и тема для сегодняшнего разговора на нашем свидании. Ровно в семь я услышал, как в доме все проснулись и отправился вниз умыться и на завтрак. Еле молча, но я чувствовал на себе постоянные взгляды всех присутствующих. Во время еды я обдумывал, что мне планировать дальше. Из денег у меня осталось около десяти тысяч рублей, и нужно их как-то правильно вложить, только вот обдумать это я смогу в выходные, когда у меня появится время, и я, наконец, смогу выбраться в город». Моих знаний пока недостаточно, чтобы понять, что можно использовать в этом мире, а что здесь работать не будет. Перед выходом Диана выдала нам всем обед с собой, и мы втроём отправились в школу. Но стоило нам выйти из дома, как подъехал представитель на автомобиль, в котором открылось боковое окно, и я увидел улыбающегося Олега. "Господа, вас подкинуть до школы? Мы будем не против, если вы подвезёте нас", ответил я. Охранник, выйдя, открыл перед нами дверь, и мы втроем уселись в салон. Для Александра это было новинкой, и он принялся с интересом крутить головой, рассматривая внутреннее убранство автомобиля. «Спешу обрадовать, я договорился, точнее, мой отец договорился о столике в нужном тебе кафе. Время восемь вечера. Машина будет в твоем распоряжении с двух часов дня, и мы успеем съездить. Чтобы приодеть тебя, вопрос...» Куда потом подать автомобиль? спросил Олег. Не торопи события, к всему своё время. Вечером узнаешь от охранника, сказал я. Неужели ты думаешь, что мой отец пропустит такое событие? Конечно, он заказал столик ещё и для нашей семьи, поэтому об этом узнаю я немного раньше. Надеюсь, ты не будешь против, если моя семья первая засвидетельствует своё почтение к книжне. Ну теперь уже деваться мне некуда. Придётся подстраиваться под желания моего друга, ответил я, изобразив озабоченность на лице. Да ты не переживай, мы сразу после этого уйдём и не будем вам мешать, но отец очень просил об этом. Тот весь политический расклад меняется, и нужно понять, кто появился в нашем городе. Ведь это событие уровня всего княжества, извинился он. «Ну, раз твоего отца интересует политический расклад, то могу поделиться информацией. Скоро в Данков приедет несколько княжен из других княжеств. Как ты понимаешь, все они захотят учиться в нашей школе». Сказал, наблюдая, как вытягивается лицо Олега. Пару минут он обдумывал сказанное мною и сказал. «Я чего-то не знаю. Причин в виде тебя для этого явно недостаточно, но и других на горизонте нет. Что это означает?» Что я пропустил что-то очень важное? Это не моя тайна, а государственная, поэтому всех подробностей сказать не могу. Но приедут они сюда именно из-за меня, ответил я и, посмотрев на своих родственников, добавил: только вы ничего не слышали. Те в ответ молча закивали головами. Похоже, я вытащил свой счастливый билет, произнёс мой друг, улыбаясь. К этому моменту мы подъехали к школе, и после того, как охранник открыл нам дверь, вышли из машины. На нас тут же стали оборачиваться и останавливаться все школьники. Пока мы шли к крыльцу, в самой школе происходило примерно то же самое. При нашем приближении все разговоры стихали, и перед нами расступались школьники. На первом этаже мы разделились. Мои родственники отправились в свои классы, расположенные на первом этаже. А мы с Олегом в свой класс, расположенный на втором. Когда мы вошли, разговоры в нём так же стихли, и все уставились на нас. "Всем привет", сказал я, проходя на своё место, и все по очереди ответили мне. Дальше я сидел молча, прикрыв глаза и прокачивал энергию через своё тело, стараясь не обращать внимания на перешёптывание остальных учеников. При этом я чувствовал, что все постоянно на меня посматривали. Тут в класс вошёл преподаватель, и все, встав, приветствовали его. Но я не стал выделяться и повторил приветствие вместе со всеми. Тема сегодняшнего урока люди и животные, изменённые магией, а также твари из разлома. Я немного повторю прошлогодний курс, чтобы вспомнили, о чём идёт речь. Итак, появление магии в больших объёмах принято считать с момента падения метеорита на Иерусалим. Отсюда и принятие нового летоисчисления в большинстве стран. С появлением разломов в XIV веке человеческое общество столкнулось с новыми формами жизни, а также с возвращением старых форм, практически вымерших в нашем мире с момента появления в I веке. Хотя многие ученые придерживаются мнения, что эти формы существовали и ранее, но вели скрытый образ жизни и были сосредоточены в редких на тот момент местах силы. Всем вам известные домовые уже во втором веке прочно прижились в домах большинства стран, но люди, которые становились одарёнными, вынуждены были подпитывать их своей энергией, чтобы поддерживать их жизнь, и они успешно существовали среди них вплоть до VIII века, пока в Риме император не объявила охоту на магических животных и людей, занимающихся магией. Ожидаемо, что эта борьба привела к ослаблению империи и её разрушению. Но вот борьба с магическими животными и другими сущностями, носящими магию, продолжилась и после падения Римской империи. Даже сейчас можно во многих домах встретить заклинания против домовых, которые бесплатно раздают приверженцы Римского ордена, девиз которых полное искоренение магии. Хотя сами они и эту магию используют в полной мере. Так вот, разломы вернули в наш мир множество забытых до XIV века магических существ. Мы сейчас их разделяем на три условных класса: безобидные и местами полезные, нейтральные к человеку, но тех, кого лучше не трогать, и опасные, которые настроены против человека агрессивно. А многих нам известно из легенд и сказок, но есть и те, о ком до этого мы ещё и не слышали. Разломы часто выкидывают всё новых и новых тварей, с которыми нам всё сложнее справляться. Рядом с каждым разломом есть зона отчуждения или мёртвая зона, где обычные животные и люди подвергаются воздействию разрушительного излучения, исходящего из другого мира. Ведь разлом это по сути пространственный прорыв в другой мир. Но это вы будете изучать в старшем классе. Сейчас мы обсудим тех, кого вы можете встретить на практике во время выездных походов в тёмный лес. Самыми опасными являются оборотни. Они бывают нескольких видов, но вам важно отличать два из них. Те, кто превращается только в полнолуние, это, как правило, молодые обращённые. И те, кто могут оборачиваться зверем по собственному желанию. Обычному человеку, даже тренированному воину, с таким справиться в одиночку невозможно. Да и отряд в 10-20 воинов для него не проблема. Хуже всего, если вам повстречается стая из нескольких особей. В таком случае даже отряд в сотню солдат не сможет выстоять. Именно поэтому обязательно нахождение с отрядами в тёмном лесу и магов, способных костовать заклинания. Вас проведут на практику зимой и летом, так как это положено проводить с девятого класса. За три месяца вы должны научиться основным заклинаниям для защиты от тварей разлома и уметь постоять за себя. Предупрежу сразу. Каждый год два-три школьника умирают на этих практиках. Но только так вас можно научить бороться с тварями из темного леса. Если вы не научитесь на практике, То во время обязательных сборов вы можете погибнуть, так как в случае опасности вас, как мангов, направят в самую гущу сражения. Первое, что нужно запомнить, это как обезопасить себя и своих товарищей от последствий укуса оборотня. Есть ряд вакцин, но в крайнем случае можно использовать порошок из серебра, которым следует посыпать рану. Ещё ни в коем случае нельзя есть заадранную дичь в тёмном лесу. Очень часто обратно бросают туши убитых животных рядом с жилищем людей, и когда те его съедают, становятся такими же оборотнями, как и остальные. Известны случаи, когда оборотни выбирались за пределы леса и в голодную зиму подбрасывали укушенных животных прямо на пороге домов. Радостные жильцы делились находкой со всеми жителями, и через сутки они все становились оборотнями. Хорошо, что умнеют, они только через год, так что большую часть всегда удаётся очень быстро выловить. Серебро также позволяет выявить оборотней, но зафиксированы случаи, когда это не помогало. Э этими случаями занимается специальная группа исследователей при Княжеской академии магии. Итак, на следующий урок все должны подготовить свои методы борьбы с оборотнями и способы их выявления. Чем больше вариантов вы предъявите, Чем больше шансов получить положительную отметку. Это будет вашим первым домашним заданием в этом году, по итогу которого я проведу проверочную работу. У вас неделя впереди, так что времени у вас много, сказал преподаватель, и в это время раздался звонок на перемену. Второй урок должен начаться через 5 минут, поэтому выходить на перемену я не стал, а занялся прокачкой живой по каналам. Я хотел проверить версию, что в молодом возрасте каналы прокачиваются намного быстрее, чем в более взрослом, а значит, нужно усиленно качать энергию. Вместе с перекачкой энергии огня и воды я добавлял немного живы из кристалла, чтобы способствовать увеличению этих каналов.